«Анна Петрова. Тайны русской речи», читает автор. Часть первая. Современная речь. Раздел первый. Разговорная повседневность. Наверное, ничего нет разнообразнее, интереснее и выразительнее разговорной речи. Живое слово свидетельствует о жизни, о желаниях, надеждах и боли нашего мира. Может, поэтому так важно говорить о речи, знать ее бытие, традиции, законы, правила, и, конечно, любить, чувствовать и понимать, как и почему меняется слово в повседневной жизни. Язык и речь дают нам знания о мире и о времени, в котором мы живем, отражают сегодняшние изменения наших представлений о правах и свободах их личности. Человек имеет право быть собой, сохранять во всем персональную идентичность, выражать свое мнение, говорить по-своему и своими словами. Мы говорим речь, но за этим коротким словом скрывается бесконечность намерений, обстоятельств, целей и задач. Разговорная устная речь. Речь в нашей повседневности, в бесконечно разных ее обстоятельствах. Речь как диалог двоих, дружественных, враждующих, знакомых. Речь публичная, Речь, как деловая встреча двоих или многих, речь, как разговор случайный, подготовленный, обдуманный, речь, как разговор интимный, речь, как живое, дышащее, меняющееся явление, свидетельство, а может быть и барометр реальности. В речи мы слышим слова, но открываем сущностные и подспудные изменения жизни человеческого сообщества. Мы живем в совершенно новом звучании жизни речи, новые слова, речевые обороты, произношения, теп, стилистика и, как знак нового времени, совершенно иное отношение к тому, что мы привыкли называть и культурой, и стилистикой речевого поведения. Сегодня мы вновь видим революционные изменения в речи, изменения в отношении к языку в обществе, Глубинные разрывы с классической традицией, процесс естественный и в определенном смысле вечный. Время обретает отражение в языке и в речи. Отметим некоторые свойства сегодняшней обыденной разговорности. Растворяются стилистические и фонетические особенности разных слоев общества. Сознательно используется примитивная, сниженная речь. Говорят в проброс почти демонстративно занимаясь чем-то другим, постоянно поглядывая на экран телефона, перебрасываясь репликами, отвечая порой лишь кивком, жестом, взглядом. Не только снижен интерес к партнеру, но и простая вежливость, как будто не обязательно. «Я» выходит на первый план. И популярные информативные фразы. Может быть, это отражение современных способов общения и современного одиночества? Может быть, в этом непрерывно звучащем мире нам достаточно разговоров в гаджетах? Возможно, на стиль общения влияют современные скорости, безумный информационный поток, замена устоявшихся культурных образцов сугубо индивидуальными предпочтениями. В СССР классическое искусство звучащего публичного слова, конечно, теряло свою когда-то универсальную ценность и сменялось разрешенными заранее проверенными цензурой написанными текстами. Однако при этом телевидение запустило в жизнь огромный поток разговаривающих на самые разные темы людей, знающих, широко образованных, владеющих живой разговорностью, высокой речевой культурой, ученых, врачей, историков, науки и искусства. Вспомним хотя бы очевидное невероятное — копицей да и сейчас программа черниговской цискаридзе меньшовой жива речь некоторых журналистов и ведущих на первом канале на рбк и это не только содержательность полнота смысла мастерское владение русской речью это и обширное знание умение мыслить и главное потребность передать аудитории то новое что открывается в понимании жизни и в то же время читка Огромное количество неверных ударений. Банты, свекла, торты. Красивее, принять, начать. Звучат неудачные реплики. Затопленная лужа. Все взгляды прикованы в небо. Играет значение, момент времени. И про склонение числительных мы будто забыли. Семистами, пятисот, тремстам, пятьюстами. Конечно, не только требования, но и внимание, интерес к чистоте речи, соблюдение правил произношения, давно стало очень скромным. Вот крохотная подробность. В 30-е годы Мариенгов о Мерхолде Ужас! Вместо «и» говорят «ы». Далёкий, дикий, великий. А кто виноват? Малый театр. Перепортил он интеллигентную русскую речь. Не русскую, а санкт-петербургскую. Времена, менявшиеся непредсказуемо и масштабно, создавали обновленное поле публичной речи. Она тесно сплетается с бытовой и, конечно, отражается в глубинных сдвигах культурной традиции. Сознательно или просто ситуативно в общедоступную эфирную речь ворвался и уличный жаргон, и убогое просторечие, и обыденная малограмотность. Так, на рубеже перестройки, кстати, интересно, как быстро подхватываются народом определение переживаемого времени, постепенно стали меняться и двоиться смыслы и понятия. Сначала это было незаметно, а потом совершенно очевидно. Так произошло с словами коммунист, демократ, либерал, с понятиями левой и правой, оппозиция, феминизм, терроризм. Эти слова, превращенные в нашем сознании в свою противоположность, наверное, знак времени, привычное значение слов теряют смысл, выхолащиваются, наполняются иным совершенным содержанием. Прекрасные понятия «новая искренность», «новая этика» подчас выхолащиваются и превращаются в циничную и наглую Вседозволенность. Так, например, происходит со словом, родившимся в 60-е годы и радостно звучавшим повсюду космонавты. А теперь оно получает иной смысл. Обнаженность высказывания, так полно звучащая в матерной речи, приобретает особую ценность. В быту мат существовал всегда, с этим не поспоришь. Но такое широкое распространение в речи общественной и публичной ему не снилось. Мы слышим его и в речи блогеров, в выступлениях даже на собраниях, в диалогах значимых персон в интернете и на Ютьюбе. В письменном тексте не только в блогах, но в художественной литературе и даже со сцены он звучит все чаще и чаще. Матерная речь всегда была табуирована, теперь она достаточно публична, что особенно слышно в речи молодёжи. Засилие матерных определений событий постепенно лишает их оскорбительной окраски. Это больше не ругательство, а констатация факта. Мы же знаем, что в русском языке два матерных слова могут выразить и вершину эмоционального восторга, и глубину падения. Все решают, по сути дела, обстоятельства их использования и контекст. Вот как об этом говорит Юрий Лотман. Замысловатый отборный мат — одно из важнейших средств, помогающих адаптироваться в сверхсложных условиях. Он имеет бесспорные признаки художественного творчества и вносит даже в быт игровой элемент, который психологически чрезвычайно облегчает переживание сверхтяжелых обстоятельств. А что думают люди театра? Их мнение — результат внимательного вглядывания в реалии жизни. Сегодняшняя драматургия, внедряя матерную речь, широко использует право новой искренности. Но театр реагирует на слово «написанное» и слово «сказанное» по-разному. И Олег Ефремов, и Олег Табаков считали, что на сцене слова, как и характер, многозначны, и мат не может занять значимое место в спектакле. По мнению Евгения Миронова, когда на сцене появился мат, он нашел свою маленькую нишу. Он не займет пространство большого никогда. Это интересно, пока это новые все голодные. Это как слово «сука» у Фигаро. О но На этом можно продержаться один-два спектакля. А дальше вдруг я для себя понял, что срез матерных людей есть, но показывать их напрямую — это не театр. Надо работать крупнее и социальнее. Все эти процессы происходят у нас на глазах. Мы и — участники и жертвы этих перемен. Самые большие жертвы этих перемен Конечно, дети. Дети с этим сталкиваются и в школе. А слово — это заряд невероятной силы. Сказанное слово — клеймо. Оно прицепляется, его уже не оторвать. Может быть, поэтому слова так опасны. Высказанное — «не вырубишь топором». Каждый, услышав сказанное, может понять нечто о самом говорящем. Люди, начинающие входить в профессиональную среду, постепенно погружаются в ее поведенческую и речевую стилистику. Картина речевого мира бесконечно разнообразна, и это стало очевидным прежде всего с появлением и развитием интернета. А уж появление социальных сетей полностью перевернуло наше представление о публичном слове, сделало публичное высказывание возможным для всех без исключения было бы желание. И этой возможностью пользуются огромное количество людей. В этой ситуации есть свои особенности, свои преимущества и угрозы. Интернет изменил отношение между стихией языка и стихией речи. Знакомые и незнакомые, чужие свои, спорят, обсуждают, доказывают, но чаще всего просто высказываются. Рассудка вопреки наперекор стихии. Язык один. Поле существования общее и практически не имеет границ, а воспитание, культура, речь индивидуальны. Параллельный мир в виде другой речи живет в этом общем пространстве и у обычных пользователей, и у деятелей новой журналистики, у блогеров. Язык блогеров — самое популярное явление сегодняшней речевой культуры, развивающееся как какое-то новое искусство. Огромное количество блогеров, как талантливых, так и совершенно бездарных, разговаривают и пишут в прямом эфире. В торопливых разговорах в интернете, в социальных сетях люди выражаются кратко, спонтанно, даже бесцеремонно. Диалог идет как будто начерта как мгновенная эмоциональная реакция, полуфраза, сознательно сниженная лексика, вплоть до мата. Блогерская речь, безусловно, активнейшим образом влияет и на повседневную речь, и на ее восприятие и оценку. Право каждого человека на публичное высказывание категорически меняет отношение к тексту. Профессия литератора, писателя, журналиста уникальна. Литературное произведение, как любое другое художественное произведение, требует духовных усилий, работа над собой. А сейчас в интернете любой человек становится автором. Свобода личности, свобода языка, отсутствие ограничений, безграничная толерантность вызвала к жизни высказывания в условиях новой правды. Со своими частными намерениями, с явным желанием навязать всем свой взгляд, как единственно верный. Блогер подчас категоричен, слов не выбирает, часто глубоко безразличен к чувствам другого человека, не нравится, не смотрите. Итак, в интернете появилась и живет своя речь. Совершается переход от речи публичной, как текста продуманного, многозначного, метафоричного, к бытовому, разговорному, спонтанному слову. Не приходится удивляться, что и литература начинает говорить языком интернета. В активную разговорную стихию интернета включены сейчас миллионы людей, и мир этот постепенно сознаёт свои законы, свои зоны успеха, своих героев. Очевидно и то, какими темпами активизируется наша жизнь в эфире, в условиях онлайн сегодняшней удаленки. И чем сложнее события, и прежде всего политически, тем больше мы, жители интернета, жаждем обрести собеседников и пытаемся их находить. На фоне резкого падения культуры речи нарастает и большое общественное беспокойство по этому поводу. И хорошая речь становится в последние годы категорией статусной. Недаром многие публичные люди, политики, бизнесмены, журналисты, преподаватели, учащиеся, Берут уроки, речи. И театр, театральная школа с ее огромным опытом, уникальными знаниями о живом слове, объективно полезны, а по сути необходимы.